Джим, глава восьмая. За время, пока Дональд справлялся со своими трудностями в университете, считавшийся в семье бунтарем второй сын Гелвинов, Джим, отучился год в местном колледже, исправил академическую успеваемость и, ко всеобщему удивлению, в 1965 году сумел перевестись в Колорадский университет в Боулдере. Все, и в первую очередь сам Джим, прекрасно знали, что этот вуз лучше, чем тот, в который поступил Дональд. Джим не прекращал вести подсчет очков в соревновании со старшим братом. Проучившись в Боулдере около двух лет и став завсегдатаем нескольких местных баров, Джим познакомился с Кэти. Ему было 20, ей 19. Он обратил на нее внимание на танцах в ресторане «Джузеппес». Она пришла с подружкой-одноклассницей и Джим попросил разрешения присоединиться к ним. Потом он позвонил ей домой. Она жила у родителей. И они стали встречаться. С самого начала Кэти обратила внимание на неприязнь, которую Джим испытывал к своим родителям. Настрогали столько детей, что с мелкими уже не справляются. Бросил он как-то. Еще он любил посетовать по поводу своего ненавистного старшего брата. Мол, Тот считался в старших классах героем, а меня за какого-то недомерка держали. Девушка решила, что все это, наверное, для него уже в прошлом. По крайней мере, должно было им стать. Когда Кэти забеременела, Джим, не раздумывая, предложил ей выйти за него замуж. Такой исход вряд ли выглядел идеальным с точки зрения Дона и Мими. Хотя, по правде говоря, В возрасте Джима сами они сделали практически то же самое. В любом случае, говорить что-либо было бесполезно. Это же Джим, который обязательно сделает то, что хочет. Кроме того, они только что благословили брак Дональда, и весомых аргументов у них не осталось. Свадьба состоялась в августе 1968 года, спустя год после бракосочетания Дональда и Джин. Молодожены поселились в небольшом одноэтажном домике из красного кирпича в центре города. Время от времени они приглашали в гости братьев Джима. Всех, кроме Дональда. Только не Дональда. С младшими братьями Гелвин Кэти прекрасно ладила, но с матерью Джима у нее сложились натянутые отношения. Визиты свекрови были больше похожи на инспекторские проверки. «Ты пыль не вытирала» говорила Мими, на что Кэти отвечала. «У меня времени нет, а вон лежит тряпка, если хотите заняться». Джим был в восторге от подобных диалогов. Кэти родила сына Джимми, который был всего на пару лет младше Мэри, самой младшей дочери Мими. Джим бросил учебу и стал работать барменом на вечеринках. Это никак не сочеталось с его прежней целью стать преподавателем как отец. Но главное было в другом. Теперь Джим стал отцом семейства и считал, что превзошел Дональда по всем статьям. Получив постоянную работу бармена в отеле Бродмо, одном из самых престижных мест города, он ощущал себя безоговорочным победителем. Джим наслаждался своей ролью мужа и отца, но не упускал ни одной возможности нарушить брачный обед. Будучи неисправимым бабником да женитьбы, он не видел смысла исправляться в этом отношении и после нее. Однажды вечером Кэти заметила его мотоцикл у входа в какой-то бар. Она зашла туда, увидела Джима с подружкой, облила обоих пивом из стоявшего на столике графина и удалилась. Она хотела, чтобы Джим понял, у нее есть собственная гордость. Джим поквитался с ней позже, когда они остались наедине. Услышав, что Кэти ушла с работы и хочет продолжить свое педагогическое образование, он вывернул свечи зажигания из мотора машины, чтобы помешать ей поехать на учебу. «Иди работать», — сказал он. Когда Кэти договорилась, что ее подвезет мать, он дождался ее возвращения и надавал пощечин. Джим становился все агрессивнее. При этом Кэти поняла, что лучше не стоит угрожать ему своим уходом. Как-то раз она попробовала это сделать и получила удар в голову такой силы, что потребовалось накладывать швы. Кроме того, она никак не могла заставить себя привести эту угрозу в исполнение. Каждый раз на грани ухода она задумывалась о том, что Джим может исправиться и что их сыну нужен отец. В тех редких случаях, когда Кэти набиралась дерзости уехать из дома на день-другой, Джимми начинал ныть. «Хочу домой к папе». Была и другая причина, по которой Кэти не хотела его бросать. Она стала замечать, что Джим терзается чем-то, не имеющим к ней никакого отношения. И это заставило ее испытывать к нему нечто вроде жалости. Он слышал какие-то голоса. Они опять со мной говорили, шептал Джим. Сдавленным голосом от переполнявших его эмоций, он рассказывал о них. О каких-то людях, которые за ним шпионят, ходят по пятам и строят козни на работе. Проявление галлюцинации бредового симптома, характерного для шизофренических поступков. Джим перестал спать. Ночи напролет он стоял у газовой плиты, включая, выключая и снова включая духовку. В подобных состояниях он был способен на безрассудные и безжалостные поступки не по отношению к Кэти и сыну, а к себе самому. Как-то раз, проходя по центральной части Колорадо Спрингс, Джим вдруг стал биться головой о кирпичную стену. Поведенческие немотивированные поступки. В другой раз он нырнул в пруд полностью одетым, Первый раз Джима госпитализировали с психотическим срывом в канун Хэллоуина 1969 года, когда Джимми был еще младенцем. Его поместили в больницу Святого Франциска, откуда он сбежал на следующий же день. Кэти боялась за себя и за сына, но ей было страшно и за Джима тоже. Все же он муж, отец ее ребенка, и оставить его сейчас казалось немыслимым. Родители Джима никогда не нравились Кэти, что вполне устраивало самого Джима. Но она понимала, что нужно обязательно рассказать о произошедшем Дону и Мими. Их реакция ее поразила. Она ожидала увидеть слезы, сострадание или хотя бы понимание. Вместо этого перед ней сидели два человека, отчаянно пытающиеся изобразить, что ничего особенного они не услышали. А в ответ на настойчивое желание продолжить разговор, они поставили под сомнение его суть. Действительно ли все было именно так, как рассказала Кэти? Родители Джима совершенно не пожелали согласиться с тем, что их сын в беде или даже в опасности. Наоборот, они представили случившееся супружеской проблемой молодой пары, которую Джим и Кэти должны постараться решить самостоятельно. Наверное, самым примечательным, по крайней мере в ретроспективе, стало именно молчание Дона и Мими о том, что брат Джима Дональд тоже ведет себя странно. Они не рассказывали о старшем сыне никому и не собирались делиться этим с Кэти. Поговорив с Доном и Мими, Кэти, по их совету, приводила Джима к священнику, но никакого толку от этого не было. Однажды вечером, когда Джим казался совершенно беспомощным, Кэти, наконец, отвезла его в больницу Колорадского университета в Денвере. Он пробыл там два месяца и вернулся домой. Джим согласился получать амбулаторную помощь в психиатрической лечебнице «Пайкс Пик» в Колорадо-Спрингс. Врач выписал ему лекарства, и его состояние оставалось стабильным достаточно долго, и начинала внушать определенные надежды. Только время от времени он выходил из себя и снова избивал Кэти. Однажды к ним явился полицейский, но Кэти отказалась возбуждать дело. В другой раз вызванные соседями полицейские выпроводили Джима из дома. Правда, через некоторое время он вернулся. Джим всегда возвращался, что бы ни случилось. В последующие годы Дон и Мими никогда не вмешивались. «Если не считать случаев, когда Джим сваливал и возвращался жить к ним, что меня очень устраивало. Ну, а потом он вновь появлялся на пороге моего дома», вспоминает Кэти. В один из весенних дней 1969 года все 12 детей Читы Гелвин собрались в относительно мирной и дружественной обстановке чтобы чествовать отца на торжественной церемонии в Колорадском университете. В возрасте 44 лет Дон наконец-то получил ученую степень. Сделанный в тот день снимок является едва ли не единственной фотографией, на которой присутствуют все 12 детей и оба их родителя. Дон с уже тронутыми сединой волосами в мантии и академической шапочке рядом с ним Мими с гладкозачесанными волосами, в кремовом весеннем платье с ярко-желтым шарфиком. Перед родителями стоят девочки, Маргарет и Мэри, в одинаковых белых платьицах. А справа в два ряда выстроились будто кегли все десять мальчиков. Четвертым слева, во втором ряду, стоит Джим с взъерошенными темными волосами и бледным вспотевшим лицом. В будущем Мими не раз покажет эту фотографию со словами, что в тот один из последних беззаботно счастливых дней семьи она впервые осознала, что Джим в большой беде. Теперь он не просто бунтовщик, каким был всегда, а сумасшедший, как Дональд.